История Шорикова 30 параллель тишины Читает Николай Прокопьев Джереми проснулся от того, что его рука и шея неимоверно затекли. Так бывает, если уснуть прямиком на полу в не самой удобной позе. Молодой человек поднялся, потягиваясь и разминая шею. В окно сквозь полупрозрачные белые занавески пробивалось яркое утреннее солнце. Снизу доносились голоса прохожих и шум автомобилей. Обстановка была куда как более миролюбивая. Джереми бросил взгляд на тяжелое напольное зеркало, рядом с которым он заснул. Если верить отражению... что выглядел молодой человек, неважно. Он был бледен и устал, а на его руках красовались яркие, еще даже не успевшие начать заживать порезы. Такому внешнему виду он был обязан собственному образу жизни. У Джереми была довольно специфическая работа. Он был хорошим боевым магом и отличным снайпером, поэтому довольно рано встал на криминальный путь. Молодой человек стал киллером и специалистом по разного рода щекотливым поручениям, которые щедро раздавал его босс мистер Рэй. Но чаще всего задания Джереми сводились к тому, что ему требовалось что-то украсть или кого-то убить. Именно поэтому теперь он проснулся не в собственной, а во временно арендованной квартире, которую вынужден был снять в практически незнакомом городе, заметая следы, и убегая от врагов своего шефа. По правде сказать, никакого собственного дома у молодого человека и не было. С его образом жизни не стоило селиться на одном месте. Но, благодаря хорошим гонорарам за выполненные задания, Джереми приобрел себе самый современный и дорогой магически усовершенствованный автомобиль и мог себе позволить останавливаться в очень хороших гостиницах, Да и вообще ни в чем себе не отказывать. Молодой человек еще раз с недовольством покосился на зеркало. Оно вызывало у него такие эмоции еще и потому, что предыдущее задание Джереми было связано с охотой на могущественного мага-зеркальщика, которого он смог убить с огромнейшим трудом. А также по причине того, что его давняя подружка-коллега, с которой он по неосторожности завел роман, решила с помощью вышеупомянутого мага навсегда заточить в зеркальной ловушке будущую жену молодого человека. Действовала она при этом исключительно из ревности и вредности. Впрочем, из потенциальной невестой все было не так просто. Она явилась из будущего, чтобы спасти Джереми от неминуемой гибели и предупредить о смертельной опасности, грозившей ему во время очередного задания. А когда девушка собралась вернуться обратно в свое время, тут она и угодила в зеркальную ловушку, расставленную обиженной соперницей. И молодому человеку стоило огромного труда вытащить ее из плена. И это при том, что в реальном времени они еще даже не были знакомы. Кроме того, из-за действия сложной временной магии он сам вскоре должен был забыть о визите такой неожиданной гости из будущего. Не мудрено, что Джереми успел подустать с таким-то насыщенным ритмом жизни и сложными любовными отношениями. Молодой человек нехотя встал и пошел на кухню. Там не было никакой еды из-за того, что он ничего не закупал. Он не планировал останавливаться здесь надолго. Но от прежних жильцов или от самого арендодателя в шкафу осталась завалявшаяся бутылка коньяка. Джереми не имел привычки начинать утро с крепких спиртных напитков, поэтому использовал свою находку не по назначению, щедро продезинфицировав благородным напитком незажившие порезы. Еще не хватало заработать какую-то инфекцию. Молодой человек поморщился от того, что раны неприятно защипали. Впрочем, он надеялся, что в скором времени все должно будет превосходно зажить. Джереми обладал неплохой врожденной способностью к регенерации. От этого нехитрого занятия его оторвал звонок в дверь. Молодого человека это несказанно удивило, потому что он никого не ждал, да и какие гости могли прийти к нему в это временное жилище. А его местоположении знала только та самая коллега-подружка Джулия. Неужели явилось выяснять отношения? Промелькнуло в голове у Джереми. После того, как молодой человек разоблачил ее жестокий план, он был так зол на девушку, что вылил ее собственный кофе прямо ей на голову. И он считал это еще крайне легким наказанием. Джулии очень повезло, что их босс не узнал, что она хотела подставить и его тоже. Тогда бы ей на голову вылили расплавленное железо. А может быть... просто гуманно прикопали бы где-нибудь в ближайшем лесу. Так что блондинка должна была еще сказать Джереме спасибо, но она, конечно же, считала себя обиженной и теперь могла запросто устроить разборку. Молодой человек нехотя подошел к двери и глянул в глазок. К его удивлению, за порогом оказалась не подружка-коллега, а собственник квартиры, невысокий грузный мужчина. «Что-то случилось?» Озадаченно поинтересовался Джереми, не торопясь открывать. «Мистер Холл, простите меня за беспокойство», извиняющимся тоном начал арендодатель. «Но мне уже два раза за утро позвонили соседи и сказали, что вы их затапливаете. Мне пришлось приехать ради этого». Молодой человек озадаченно посмотрел в сторону коридора, ведущего в ванную комнату. Он прекрасно помнил, что не оставлял краны открытыми. Да и вообще, ему просто некогда было принимать здесь ванну. И если бы вода уже успела добраться до соседей, то наверняка и на полу были бы лужи. «Это какая-то ошибка», — ответил Джереми через дверь. «Здесь абсолютно сухой пол, и нигде не льется вода». «Мистер Холл, я все понимаю», — запричитал владелец квартиры. «Но позвольте мне самому убедиться». «Вы должны меня понять, ведь это огромные убытки, за которые мне лично нести ответственность». «Ладно», — нехотя согласился молодой человек, потянувшись к Щеколде. По факту он действительно не имел права не впускать хозяина в собственное жилье. Тот мог разобидеться и вызвать полицию, а Джеремис совершенно ни к чему было лишний раз общаться с представителями закона. Он распахнул дверь, желая уже высказать, что его напрасно побеспокоили, да и вообще он уже скоро планирует съезжать, как вдруг почувствовал внезапную резкую боль в правом боку. Молодой человек машинально обернулся, но увидел лишь смутные силуэты каких-то незнакомых людей, притаившихся на лестничной площадке. А затем в глазах его потемнело, и он отключился. Проснулся Джереми от того, что ему было очень холодно, а его шея опять неприятно затекла и болела. Он открыл глаза и обнаружил себя сидящим на неудобном стуле с металлической спинкой. Он не падал с него, потому что сидел, прислонившись к стене так, что его щека и голова упирались в холодную кирпичную кладку. Но самым неприятным открытием стало то, что на запястьях молодого человека были защелкнуты наручники. И необычные, а те самые, которые так любят полицейские, не позволяющие колдовать. С ними Джереми не мог использовать даже самое простенькое заклятие, не говоря уже о телепортации. Молодой человек с тоской огляделся вокруг и понял, что оказался в маленьком кабинетике, где стояли лишь письменный стол и два стула. на одном из которых он сидел. А так холодно ему было из-за открытого настежь окна, куда задувал ветер. Джереми без особой надежды встал и выглянул на улицу. Судя по всему, он находился на этаже шестом-седьмом. Выпрыгнуть и сбежать отсюда без помощи магии было невозможно. Он рисковал разбиться насмерть. Молодой человек опустился обратно на стул, и стал размышлять, за что конкретно его могли арестовать полицейские. Поводов была масса. За ним уже тянулся определенный шлейф преступлений. Но полиция явно не могла узнать все и вменять ему вину сразу по всем статьям. Значит, они предъявят ему что-то одно. А насчет всего остального он должен будет молчать как рыба. И вообще, пусть они сначала что-либо докажут. Джереми всегда действовал крайне осторожно, стараясь не оставлять следов. Да и его босс обычно обеспечивал своим сотрудникам алиби и как мог прикрывал их. Ему тоже было невыгодно, чтобы таким образом вышли лично на него. Молодой человек подумал, что ему следует непременно как-то связаться с мистером Рэем. В его же интересах вытащить отсюда Джереми, чтобы копы не сумели узнать ничего лишнего. Молодой человек недовольно вздохнул. Ему надоело просто так сидеть в этой комнате. Он хотел, чтобы к нему, наконец, пришел кто-нибудь из сотрудников полиции и объяснил, что здесь происходит. Вскоре его желание осуществилось. Дверь в комнатку распахнулась, и на пороге появился худощавый мужчина среднего роста. На вид ему можно было дать лет 35 пять. Он заметно сутулился, а каштановые волосы на его макушке уже начали ощутимо редеть. Джереми этот тип категорически не понравился, а особенно его наглая, насмешливая улыбка. «Добрый вечер, мистер Холл!» — поздоровался тот, усаживаясь за стол. Молодой человек машинально отметил, что пока он пребывал без сознания, день уже успел подойти к концу. «Вы хорошо себя чувствуете?» Мы применили специальное заклятие, чтобы безболезненно и без сопротивления доставить вас сюда. Это должно быть неприятно по ощущениям, но совершенно безвредно. Данное заклинание одобрено специальной комиссией полицейских экспертов и считается допустимым к применению и неопасным для здоровья подозреваемых. Мужчина снова насмешливо улыбнулся. Ах, совсем забыл представиться. Я следователь Джон Эверсон. «Надеюсь, у нас с вами состоится продуктивная беседа». «Не могу сказать, что мне приятно познакомиться», — честно ответил Джереми. «Вы же понимаете, что это незаконно — вторгаться в жилье и вырубать законопослушных людей с помощью таких вот заклятий. А если бы у меня было больное сердце? Я намерен написать на вас жалобу, а в дальнейшем подать в суд за превышение полномочий и недопустимые действия». Молодой человек решил в наглую блефовать и прикинуться мирным обывателем. Пока ему не предъявят прямые доказательства его вины, он не обязан никак оправдываться. Ему вообще следует разговаривать очень осторожно, чтобы случайно не сказать лишнего и не подбросить копом какие-то зацепки. Но на следователя его гневная тирада не возымела никакого эффекта. Он все так же насмешливо улыбался и кивал. «Конечно, конечно!» «Мы сами здесь заинтересованы в справедливости и объективности, поэтому мы и должны во всем разобраться», — заверил он. «Да ну прям», — усмехнулся про себя Джереми. «Конечно же, ради справедливости требовалось вот так скрутить меня и приволочь сюда. И ведь в наглую выманили меня с помощью хозяина квартиры. Какая же он сволочь! Да и квартирка у него мерзкая. Ничего хорошего там со мной не происходило». «Одни проблемы. Надо было в каком-то другом месте остановиться. Или это продолжаются каверзы Джулии. Кажется, она разобиделась не на шутку. Могла и меня подставить. Нужно было все-таки сдать ее мистеру Рею. Пусть бы сам разбирался. Тогда ей было бы не до того, чтобы портить мне жизнь». «Нам стало известно, что последнюю неделю вы проживали в гостинице на Третьей улице», — начал следователь. «А что, это преступление, проживать в гостиницах?» Перебил его молодой человек. «Ни в коем случае!» Поспешно замахал руками мистер Эверсон, как будто его самого ужасала даже такая мысль. «Преступление случилось в доме напротив. Там произошло убийство». «Понятно. Значит, речь идет о зеркальщике», — мрачно подумал Джереми. «Ну да, конечно. Пропажа такого видного человека не могла остаться незамеченной». «Но как? Ведь даже тела нет. Я убил его, когда он прятался от меня в зеркале. Просто разбил его убежище. Как они могли догадаться? Или потом в доме где-то появился его труп?» «Убийство?» Молодой человек изобразил полнейшее изумление. «Неужели где-то обнаружено тело хозяина дома? Мне об этом ничего не известно». «Нам тоже», — кивнул следователь. «С хозяином дома мы пока что на связь не выходили. Должно быть, он где-то в отъезде. Он ведет затворнический образ жизни, поэтому с ним тяжело пообщаться». После этого на лице Джереми отразилось уже неподдельное удивление. «Значит, они ничего не знают о смерти зеркальщика? Но о каком же убийстве тогда, простите, идет речь?» «Я вас не понимаю», — пожал плечами молодой человек. «Кого убили?» мистера Фрэнсиса Картера. После такого ответа у Джереми уже буквально глаза на лоб полезли от всей абсурдности происходящего. Он готов был поклясться чем угодно, что первый раз слышал это имя. «Кого?» недоуменно переспросил он. «Вот». Его собеседник аккуратно вытащил из папки несколько фотографий. На них было заснято как на полу в доме зеркальщика лицом вниз лежит некий мужчина с удлиненными светлыми волосами. Под ним растеклась лужа крови, а рядом валялось множество зеркальных осколков. «Я первый раз вижу этого человека», замотал головой Джереми. «Я так и думал», усмехнулся следователь, который, кажется, ни на минуту не поверил подобному объяснению. «Все обычно так и говорят», «Но я правда его не знаю». Молодой человек был по-настоящему обескуражен. Он действительно совершил немало преступлений, за которые смело мог угодить на виселицу, но в них его никто не обвинял. Ему предъявили обвинение в убийстве человека, которого он и в глаза-то никогда не видел. Абсурд какой-то. «От чего он погиб?» — поинтересовался Джереми. «От этих осколков? Причина смерти еще до конца не установлена». «Есть версия, что от боевого заклятия», — хмыкнул служитель закона, «а у меня имеется некоторая информация, что вы неплохо владеете боевой магией. К тому же свидетели из числа прохожих и портье в гостинице напротив рассказали, что видели, как вы покидали дом, где нашли тело, в период соответствующей времени предполагаемого убийства». «Да, я был в этом доме», — честно признал молодой человек. «Но этого мистера...» как его там? — Картера, — услужливо подсказал следователь. — Да, и его я не убивал. — А что вы там делали? В чужом доме. — Вас приглашал хозяин? Джереми не нашелся, что на это ответить. Не говорить же, что он как раз и был занят убийством этого самого хозяина. — Я... Э, я пришел поговорить. — Наконец придумал он. «Мне сказали, что в этом особняке проживает маг по прозвищу Зеркальщик. Он в прошлом был актером, а сейчас, по желанию, помогает начинающим артистам построить карьеру в кино или театре. Если они, конечно, ему понравятся и не побоятся прийти к нему в гости». Это было практически правдой. Потому что изначально молодой человек явился в дом колдуна именно под таким предлогом. Правда, Зеркальщик быстро распознал в нем киллера, И весь план провалился. Но, тем не менее... — И вы не побоялись? — с неизменной насмешкой спросил Эверсон. — Ну как? Заручились поддержкой в плане продвижения по карьерной лестнице? — Нет, я не застал хозяина дома, — отрезал Джереми. — Вы же сами сказали, что он общителен. Чему удивляться? — Понятно, понятно. Его собеседник сделал какую-то пометку в своих записях. — Расскажите, пожалуйста... «А чем вы вообще занимаетесь по жизни? Где вы работаете? На что живете?» На этот вопрос молодому человеку было тоже не так-то просто ответить. Ведь очевидно, что официально он нигде не работал, и источник дохода имел не совсем легальный. «М -м, «Ну, я работаю в ювелирном магазине своего отца», — немного подумав, заявил он. «У него там магазин-мастерская. Он создает артефакты». Огроняет камни-проводники и продает их. Джереми рассудил, что если следователь решит проверить эту информацию, то родственник явно ее не опровергнет. Конечно, потом наедине отец выскажет своему непутевому сыну все, что он думает непосредственно о нем и о его образе жизни. Но перед полицейскими он подтвердит любое алиби. — А, вы тоже ювелир? — Нет, — поморщился молодой человек. Было очевидно, что если он сейчас соврет, то проверить наличие у него соответствующего образования будет элементарно. «Кем же вы там тогда работаете?» «Выполняю разные поручения. Как продавец, разнорабочий». «Прекрасно!» — искренне воодушевился детектив. «Я видел ваш автомобиль. Он стоял на парковке рядом с домом, где мы вас застали. Последняя модель — магический тюнинг. Кажется, он даже имеет функцию телепортации». Я не специалист, но могу предположить, что стоимость такой машины равняется моей зарплате за несколько лет. А еще вы жили в самой фешенебельной гостинице города. На вас дорогая брендовая одежда. Это столько сейчас зарабатывают разнорабочие? Превосходно! Пожалуй, я выбрал не ту специальность. Сколько же вы получаете? Мой отец меня балует. Я его единственный сын. Это не запрещено». платить своим родственникам какую угодно зарплату, если речь идет о личном бизнесе», — парировал Джереми. «Боюсь, что даже доходы от малого бизнеса не покроют такие расходы», — покачал головой мистер Эверсон. «Не думаю, что небольшая лавка магазин дает возможность шиковать. Мне кажется, вы что-то от меня скрываете, мистер Хоул. У вас есть еще какой-то источник дохода? Может быть, он не совсем легальный? Что ж, скажу вам честно». Картинно вздохнул молодой человек. «Я не зря хотел сделать актерскую карьеру. Я Альфонс, Жиголо. Встречаюсь с женщинами намного старше себя, а они за это дают мне деньги. Это аморально, но неприступно». Следователь, явно не ожидавший такого ответа, озадаченно уставился на Джереми. В принципе, молодой человек имел весьма приятную внешность. Яркие голубые глаза – Густые черные волосы, высокий рост. Пожалуй, это все позволило бы ему вести подобный образ жизни. Но, конечно же, это было неправдой. Ни с какими богатыми дамами он не встречался. «Да, весело вы живете, мистер Хоул», — с сарказмом заметил представитель закона. «Вот только, боюсь, сейчас не до шуток. За ваше преступление вам может грозить смертная казнь через повешение». «Поможет ли вам ваш юмор, когда придется подняться по лестнице на эшафот?» «Смертная казнь?» — удивленно переспросил молодой человек. «За одно убийство?» Джереми хоть и не был юристом, но законы понемногу знал. Обычно за подобное преступление без отягчающих обстоятельств полагался длительный тюремный срок. А на веселицу отправляли за несколько убийств, за преступные деяния в отношении детей... за совокупность тяжких правонарушений и так далее. Вот если бы следователь был осведомлен обо всей богатой биографии молодого человека, тогда он мог бы смело прямо сию минуту отправить его на эшафот. Но ситуация ведь была совсем другой. Да. Когда речь идет о смерти сына главы гильдии старейших магов этого города, почетного мецената, боюсь, в такой ситуации суд не будет к вам снисходителен». Эверсон картинно покачал головой. «Что за подстава? Какой еще сын главы гильдии?» Недоуменно подумал про себя Джереми. «Это точно проделки Джулии. Эта зараза сама его убила, а спихнула все на меня. Выйду отсюда, голову ей оторву». Молодой человек не собирался сидеть в тюрьме и смиренно дожидаться своего наказания, тем более абсолютно незаслуженного. Он намеревался вырваться на свободу любым способом. «Мне нужно поговорить по телефону», — прямо заявил он. «Меня резко схватили и привезли сюда, а мой сотовый остался в моей квартире». «Ничего страшного», — улыбнулся детектив. «В тюрьме вам все равно запрещено пользоваться мобильным телефоном. Его бы у вас и так конфисковали. Но вы имеете право совершить в день не более трех звонков с нашего стационарного аппарата из переговорной комнаты». «Мы даже позволяем вам сохранять конфиденциальность ваших разговоров». «Угу, конечно», — подумал Джереми. «Наверняка все они прослушиваются». «Хорошо, я согласен». Тяжело вздохнув, вслух ответил он. «Отведите меня туда». «Вы больше ничего не хотите мне рассказать?» — скинул брови следователь. «После совершенных вами звонков вас отведут в камеру, и мы сможем вновь побеседовать лишь завтра утром». Также завтра вам будет оглашен порядок действий для получения услуг адвоката. Вы можете нанять его самостоятельно за деньги, либо воспользоваться помощью бесплатного защитника, как вам полагается по закону. По причине того, что вы обвиняетесь в совершении тяжкого преступления, вы будете находиться в одиночной камере. Подпишите этот листок. На нем в письменной форме изложено то, что я вам сейчас сказал. Подтвердите, что вы ознакомлены. Прекрасно. Мрачно вздохнул молодой человек. Он придвинул к себе лист бумаги и бегло пробежался по нему глазами. Там действительно не содержалось ничего, кроме информации про адвоката. Джереми пожал плечами и поставил свою подпись. Правда, он уже давно имел привычку расписываться каждый раз по-разному. Так, на всякий случай, чтобы можно было попытаться в наглую заявить, что это не его росчерк. Правда, в ситуации со следователем это бы вряд ли сработало. «Не слишком удобно что-либо подписывать в этих наручниках», — хмыкнул молодой человек. «Ничего, все к ним привыкают, и вы привыкнете», — обнадежил его служитель закона. Мистер Эверсон взял подписанную Джереми бумагу и аккуратно убрал ее в ящик стола, а затем выглянул в коридор и крикнул. «Конвой, отведите к телефону!» На пороге возник мрачный, здоровенный детина в полицейской форме. На поясе у него были и кабура, и дубинка. А выражение лица его прямо намекало, что с ним всякие шутки плохи. «Идти строго передо мной, никуда не сворачивать, не оборачиваться», — велел он Джереми. Молодой человек был, очевидно, не в восторге от такого обращения, но решил промолчать и не выступать со своими претензиями. Что ему сейчас даст этот скандал? Одни только проблемы. Как буйного его еще могут отправить в какую-нибудь штрафную камеру с худшими условиями? Поэтому Джереми равнодушно выполнил все требования. Глазеть по сторонам тут было особо и не на что. Они шли по коридору, где были сплошь закрытые двери и окна с решетками. Возле очередного кабинета конвоир велел молодому человеку остановиться, а затем распахнул дверь, и проинструктировал. «Вы имеете право совершить три звонка за сутки. Каждый по длительности не должен превышать 20 минут. Я оставлю вас одного, но буду стоять здесь, рядом с дверью. В комнате ведется видеонаблюдение». Но Джереми был уверен, что не только видео, но и аудиопрослушка наверняка тоже имелась. Он зашел в маленькую комнату, где не было ничего, кроме небольшого стола, на котором стоял стационарный телефон. Молодой человек уже сто лет таких не видел и не пользовался ими. Рядом со столом располагался не слишком удобный на вид стул. Единственное окно оказалось закрыто решеткой. Джереми вздохнул и подошел к телефону. Он по памяти набрал один из номеров своего босса, предназначенных для экстренных случаев, надеясь, что не ошибется. Наверное, мистер Рэй шибко удивился, когда оператор сообщила, что ему поступил входящий звонок из тюрьмы. Так было положено по правилам. Тем не менее, босс ответил. «Алло?» Послушался в трубке слегка озадаченный голос. «Мистер Рэй!» Немного смутившись, начал молодой человек. Сама ситуация явно была так себе. Он оказался в тюрьме, привлек к себе ненужное внимание и теперь вынужден просить помощи. «Бог ты мой, Джереми, ты где находишься?» — воскликнул шеф. Правда, в голосе его не слышалось особо искреннего беспокойства. «В центральной тюрьме» — понура сообщил молодой человек. «Мне предъявили обвинение в убийстве». Но никаких доказательств этому нет. «Я понял», – перебил босс, очевидно подумав, что речь идет о каком-то задании из числа тех, что он поручал своему киллеру. «Я так понимаю, тебе нужен адвокат. Завтра я направлю к тебе своего юриста. Поясни мне подробнее, что произошло». У Джереми в душе затеплилась надежда. Адвокаты мистера Рея были настоящими профи. Иных он и не жаловал. А значит, учитывая всю нелепость ситуации и отсутствие улик, молодого человека должны были в скором времени отсюда вытащить. Он подробно пересказал, что случилось, начиная от момента задержания в квартире. «Пренсис Картер? Кто это такой?» Удивленно переспросил шеф. «Я сам первый раз о нем слышу», — честно ответил его подчиненный. «Джереми, не дури мне голову!» Холодно произнес мистер Рэй. «Мы с тобой договаривались, в каких ситуациях я тебе готов помочь». Молодой человек понял, что его начальник специально говорит такими обтекаемыми фразами, чтобы прослушка не могла записать ничего подозрительного. Он имел в виду, что будет отстаивать интересы Джереми только если тот попадет в тюрьму, выполняя его заказ. «Но...» «Ежели ты сам по какой-то причине решил убить своего знакомого или неважно кого?» Мистер Рей сказал последние два слова с особой интонацией, намекая на то, что молодой человек мог принять заказ где-то на стороне. Подхалтурить, так сказать. «То это уже твои личные дела», — закончил босс. «Я к этому не имею никакого отношения». «У меня неблаготворительная организация, чтобы влезать в чужие дела со своей помощью». «Мистер Рэй, послушайте, меня подставили!» Попытался что-то возразить Джереми. Но ответом ему стали лишь короткие гудки. Его босс не любил тратить свое время впустую. Молодого человека, конечно же, очень сильно расстроил подобный диалог. Он рассчитывал на содействие начальника. А теперь ситуация усложнилась. Джереми подумал, что подставить его могла не только Джулия. Если этот загадочный Фрэнсис Картер был сыном главы какой-то гильдии, то кто-то мог убить его из своих интересов. А потом, конечно же, проще всего было свалить все на подвернувшегося бандита, за которым и так тянется шлейф преступлений. И никто ничему не удивится. Скорее всего, Джереми просто неудачно попался под чью-то горячую руку. Молодой человек какое-то время задумчиво повертел в руках телефонную трубку. Идти в камеру ему пока не сильно хотелось. Судя по всему, он мог еще успеть там насидеться, а значит, следовало попытаться заручиться еще чьей-то поддержкой. Джереми набрал номер своей коллеги. Он предпочитал запоминать наизусть цифры, которые могли бы ему в случае чего пригодиться. Ведь при его работе он мог случайно потерять или разбить мобильный телефон, и полагаться на то, что в нем было сохранено, не стоило. Джулия на удивление быстро взяла трубку. «Ха! Поздравляю с тем, что у тебя наконец появилось постоянное место жительства!» нагло заявила она. Похоже, мистер Рэй уже успел обмолвиться с ней, что молодой человек попал за решетку. Оставалось только поражаться тому, как быстро иногда разносятся слухи. «Ага, но я рассчитываю на то, что ты меня отсюда вытащишь», также нагло заявил Джереми. «С какой такой радости?» неподдельно возмутилась блондинка. «После того, что ты сделал, я видеть тебя не хочу, не то что помогать, поэтому можешь мне даже не звонить». «Ни на что не рассчитывай!» В их последнюю встречу молодой человек, который был очень зол из-за того, что коллега его подставила, вылил содержимое ее собственного стакана с кофе ей на голову. «Ну, тогда я расскажу мистеру Рэю, как ты обманула его во время предыдущего моего задания, что зеркальщик не планировал нападать на босса, а ты все это придумала ради собственной выгоды и создала этим проблемы не только мне, но и нашему шефу». Спокойно ответил Джереми. У него был явный козырь в рукаве. «Не расскажешь. Ты же в тюрьме?» Не слишком уверенно попыталась возразить Джулия. «И что?» — рассмеялся молодой человек. «Как видишь, здесь прекрасно работает телефонная связь. Даже если сам босс не захочет со мной разговаривать, то я могу рассказать это кому-нибудь из наших, а до него слухи быстро дойдут. И учитывая то, что мистер Рейс совсем не дурак, Он быстро сложит все в своей голове и поймет, что это правда». «Что ты хочешь?» — кисло поинтересовалась блондинка. «Ха, угадай!» — усмехнулся Джереми. «Чего же я могу хотеть в тот момент, когда меня незаконно посадили в тюрьму?» <таспорядок> «Тебе нужно, чтобы я нашла адвоката?» Джулия быстро поняла, что молодой человек настроен серьезно. Поэтому она легко оставила эмоции и перешла ближе к делу. К тому же она действительно была очень виновата перед Джереми. А еще хитрая девица рассудила, что данная ситуация — неплохой способ примириться с ним. Враг в лице коллеги, с которым ей, возможно, придется еще как-то взаимодействовать, был ей совершенно ни к чему. «Объясни мне хотя бы, в чем суть дела», — велела она. «Если бы я сам понимал», — вздохнул молодой человек. «Слушай, мне сейчас не до шуток». «Да мне так -то как-то тоже». недовольно огрызнулся Джереми. «Меня обвиняют в убийстве какого-то Фрэнсиса Картера, а я его и в глаза-то не видел». «Ты хочешь сказать, что не убивал его?» Деловито осведомилась Джулия. «Да, я совершенно точно в этом уверен». Молодой человек хотел добавить, что прекрасно помнит всех, кого он убил, но вовремя спохватился, что они говорят по телефону, где возможна прослушка. «Я пробелами в памяти не страдаю». Уклончиво ответил он. «Поэтому хочу, чтобы ты не только наняла мне хорошего адвоката, потому что на тех, кто положен мне бесплатно по закону, я не рассчитываю, но еще и выяснила, кто такой этот Картер». Следователь мельком обмолвился, что это сын какой-то крупной шишки, кажется, главы магов старейшин. Выясни точнее его личность, чтобы было понятно, кто и зачем мог хотеть его убить. «Значит, ты предлагаешь мне поработать следователем?» — усмехнулась блондинка. — Да еще и за бесплатно. — Ничего, тебе будет полезно, потренируешь немного мозги. Парировал ее собеседник. — К тому же ты меня заставила гораздо больше напрячься, когда я гонялся за зеркальщиком и пытался его убить. Кстати, тело этого Фрэнсиса нашли именно в его доме. — Как? Почему ты сразу не сказал? — удивленно переспросила Джулия. — Это может быть важно. — Еще не успел до этого дойти. поморщился Джереми. «Конечно, важно. Кто-то увидел, что мы с Картером одновременно оказались в том доме и решил убить его, подставив меня. Очень удобно и хитро». «Но ведь никто не мог точно знать, что ты туда пойдешь. Значит, это вышло спонтанно». Логично заметила девушка. «Как ты вообще не заметил, что в доме есть кто-то еще? И ничего не услышал?» «Это вышло не только спонтанно». но и очень удачно для какой-то сволочи, которая решила меня подставить. Как только узнаю, кто это сделал, сам его убью. Зло пообещал молодой человек. У этого зеркальщика просто огромный дом. Там полно комнат, легко не заметить чужака. Да еще я был немного занят другим. А вот то, что я не услышал никаких криков, конечно, очень странно. Не может же человек молчать, как рыба, когда его пытаются зарезать. Картер, наверное, сопротивлялся. С другой стороны, убийца мог проделать все молниеносно, и этот паренек и закричать не успел. «Ладно, все это детали», — перебила его Джулия. «Я говорила не о том. Тебе не кажется странным, что все это так тесно связано с зеркальщиком?» «К чему ты клонишь?» «Что, если кто-то хочет отомстить тебе за его убийство?» М -м, «Теоретически все, конечно, возможно», — задумался Джереми. Правда, насколько мне известно, зеркальщик был затворником и жил один. Я никогда не слышал, чтобы у него были жена и дети. Про других родственников тоже ничего не известно. Впрочем, этот вариант, конечно, нельзя совсем исключать. У него могли быть какие-то друзья или приходящая любовница, тайные внебрачные дети, все что угодно. — А ты точно его убил? — неожиданно спросила блондинка. — Кого? — даже удивился молодой человек. «Зеркальщика, разумеется! Кого же еще?» фыркнула его собеседница. «Конечно!» озадаченно произнес Джереми, снова вспоминая все детали того дня. «Я провел специальный ритуал, чтобы его ослабить. После этого он лишился всей своей магии на целые сутки. Я проник к нему в дом, но он успел спрятаться в одном из зеркал, создав предварительно кучу двойников». Я с трудом нашел его настоящее отражение, а не очередную копию. Я знал, что мне нужно уничтожить зеркало, где он скрывается. Когда я это сделал, все зеркальные поверхности в доме разлетелись на множество осколков, и я понял, что магия моего врага ушла. Он черпал ее в этих зеркалах, и они разбились с его смертью». Хм. задумчиво протянула Джулия. «Я, кажется, тоже слышала». что колдуна, который практикует магию зеркал, можно уничтожить подобным образом. Но ведь ты не видел его тела, Значит, ты не можешь на сто процентов утверждать, что он мертв. Вдруг ты что-то сделал не так? Да, это маленькая вероятность, но что, если он жив? Тогда он, конечно, хочет отомстить тебе любой ценой. Может, он сам и убил этого Картера, чтобы так изощренно тебя подставить. Правильно, кто на него подумает? Он-то официально мертв. Слова блондинки прозвучали вполне логично, но молодому человеку не очень хотелось в это верить. Если это окажется правдой, то проблем у него теперь будет с лихвой. Джереми также не исключал такой вариант, что сама коллега могла его подставить, а теперь опять пыталась свалить свою вину на кого-то другого. Она уже один раз попалась на подобном. Что ей мешало это повторить? «Я сомневаюсь, что зеркальщик жив». — ответил молодой человек. «Я больше склоняюсь к тому, что кто-то решил меня так подставить. Кто-то, кто очень хотел избавиться от Картера. Узнай, кому это было нужно». Джереми хотел еще что-то добавить, но тут дверь распахнулась, и на пороге возник его конвоир. «Один разговор не должен превышать двадцати минут», — мрачно заявил он. «Да, да, хорошо». кивнул молодой человек, который, в общем-то, уже все сказал своей собеседнице. «Что? Тебя гонят обратно в клетку?» С усмешкой произнесла она в трубку. «Смотри, как бы тебя туда не погнали!» Огрызнулся Джереми и отключился. «У вас есть право на три звонка!» Напомнил конвоир таким тоном, что стало очевидно, если бы ситуация зависела от него... Он бы не позволил этим мерзким заключенным никаких звонков в принципе. И вообще сразу отправлял всех на виселицу без всяких лишних слов. «Мне достаточно двух», — пожал плечами молодой человек. Он решил приберечь один звонок на крайний случай. Мало ли, что ему еще может понадобиться. Да и звонить пока было особо некому. Он уже дал поручение Джулии, чтобы она ему помогла. Если блондинка не справится... тогда уже придется обращаться к другим людям. А родственников, которых стоило бы оповестить о нахождении в местах не столь отдаленных, у Джереми не было. У него имелся только отец, который был в том возрасте, когда любой стресс может стать опасным для жизни. Он и так очень переживал из-за того, что сын пошел по кривой дорожке и связался с криминалом. Сообщать ему о том, что молодому человеку теперь еще и грозит виселица, явно не следовало. А учитывая то, что Джереми часто подолгу не выходил на связь, его отец может еще не скоро заподозрить, что с отпрыском что-то неладно. «Тогда на выход», — скомандовал конвоир. «Идти строго передо мной. Не вертеться и не оборачиваться». Молодой человек без особого восторга принялся выполнять этот приказ. Ему уже ужасно надоели наручники неприятно сдавливающие запястья. Совершать с ними любые привычные действия, даже звонить по телефону, было не слишком-то удобно. Но Джереми понимал, что никто его с них так просто не снимет, ведь наручники не только сковывали движение, но и блокировали его магию. На этот раз они с надсмотрщиком направились в противоположную сторону коридора. Там оказался лифт. Мрачный сопровождающий нажал на кнопку минус четвертого этажа, и они поехали вниз. Когда двери лифта открылись, перед глазами несчастного узника предстала совсем уж удручающая картина. Впереди простирался мрачный коридор с серыми бетонными стенами. По обеим его сторонам располагались металлические двери с маленькими прикрытыми специальными заслонками-окошками. Те, видимо, предназначались для того, чтобы можно было передать заключенному какие-то вещи или еду. На молодого человека подобная обстановка подействовала совсем удручающе. Ему захотелось развернуться, забежать назад в лифт и поехать обратно. А еще лучше навсегда покинуть это здание и никогда в нем больше не появляться. Но с таким конвоиром этого, разумеется, было сделать нельзя. Мрачный сопровождающий недовольно толкнул замешкавшегося Джереми в спину. «Идти вперед!» — велел он. Возле третьей по счету камеры они остановились. Молодой человек не заметил на двери ничего похожего на замок. Она напоминала монолитный железный лист. Хмурый детина достал из кармана какую-то пластинку, Быстро провел ею над дверью, и та распахнулась. «Китро сделано», — про себя отметил Джереми. Действительно, к любому замку при желании можно подобрать ключ или отмычку. А тут никакого замка и нет. Открывать нечего. Дверь наверняка магически заговорена так, что отворить ее можно только с помощью таких вот пластинок. А их, естественно, никто не отдаст. Молодой человек перешагнул порог. Внутренняя обстановка камеры выглядела еще более уныло. Это был маленький каменный мешок, где располагалась только железная кровать с матрасом и плоской подушкой, а сбоку имелась дверь, ведущая в туалет. И все. «Да, весьма лаконично», — прокомментировал Джереми. «Минимализм чистой воды», — В камере и коридоре действует блокировка на заклятие. Пропустив его комментарий мимо ушей, сообщил надсмотрщик. Поэтому наручники я с тебя снимаю. По закону нельзя, чтобы заключенный все время находился в них. В его интонации слышалось, что он лично такую гуманность не одобряет. И будь его воля, он бы все время заставлял всех здесь ходить в кандалах, а еще лучше посадил на цепь. «Хоть одна хорошая новость!» — вздохнул молодой человек. «Руки!» — скомандовал конвоир. Его подопечный послушно подставил свои запястья. Он был рад, наконец, освободиться от наручников. «Если станет плохо по самочувствию, нужен врач или еще какая-то помощь, можно постучать в дверь», — пояснил надсмотрщик. «Просто так стучать нельзя». Заложенный шум и беспокойства охраны положен перевод в карцер. Понятно, мрачно кивнул Джереми. Ему с каждой секундой нравилось здесь все меньше и меньше. Завтра должен прийти мой адвокат, начал он. Если кто-то придет, то о его визите сообщат, гаркнул конвоир и захлопнул железную дверь. Молодой человек. Остался один в этой мрачной камере. От нечего делать он опустился на кровать. Настроение его было хуже некуда. В помещении горела всего одна лампочка под потолком, поэтому свет был очень тусклый. При желании даже читать было бы тяжело. Правда, никаких книг у Джереми, естественно, с собой не было. Так же, как и сотового телефона. Но он сильно сомневался, что тут мог бы работать интернет. Заняться было абсолютно нечем. Оставалось только размышлять о том, как отсюда выбраться. Молодой человек очень рассчитывал на помощь Джулии, тем более он имел конкретный рычаг давления на нее. Но стоило продумать и другие варианты. Может быть, побег? Но пока что это представлялось трудновыполнимой задачей. Как выбраться из камеры, где даже нет окна, и миновав конвой подняться наверх. Да и там ведь полно следователей и полицейских, а также наверняка стоят особые защитные заклятия. Нет, без чьей-либо помощи сбежать отсюда будет явно непросто. А попробовать подкупить такого мрачного конвоира тоже казалось задачей сложной. Джереми ворочался сбоку на бок, погруженный в свои мысли. Через некоторое время, лишённый всякого дела, он задремал, Опроснулся от того, что услышал лязг открывающейся двери. Молодой человек мгновенно подскочил на кровати. С он подумал, что уже наступило утро, и к нему привели адвоката. Но, бросив взгляд на наручные часы, с удивлением обнаружил, что время движется к полуночи. На пороге показалась высокая грузная женщина с короткими темными волосами, среди которых попадались тронутые сединой пряди. На вид ей было лет сорок пять. Черты лица ее казались грубо рубленными, и назвать ее красивой можно было лишь с большой натяжкой. Она с явным интересом и любопытством уставилась на Джереми. — А, новенький, значит, — усмехнулась она. Судя по ее форме, молодой человек предположил, что неизвестное тоже относится к конвоирам. «Ага», — кивнул Джереми. Он знал, что благодаря своей приятной внешности часто вызывает интерес у противоположного пола. Может быть, получится разговорить эту новую надсмотрщицу и узнать какую-то полезную информацию. «Теперь вы будете охранять окружающий мир от меня», — улыбнулся он. «Предыдущая смена кончилась». — Мы тут дежурим сутками, — подтвердила надзирательница, продолжая в наглую разглядывать нового узника. — Тебе посылка. Она протянула Джереми небольшую плоскую коробку, обтянутую упаковочной бумагой. — Посылка? — искренне удивился молодой человек. — От кого? — Понятия не имею, — засмеялась женщина. — Я тебя-то в первый раз в жизни вижу. Думаешь, я знаю всех твоих знакомых? «А это не запрещено?» — полюбопытствовал Джереми, принимая в руки коробку. «Все передачи сканируются», — пояснила надзирательница. «Там внутри точно нет оружия, взрывчатки, колюще-режущих предметов, боевых артефактов. В общем, ничего такого, что могло бы тебе помочь сбежать отсюда». «Понятно», — кивнул молодой человек. Джереми раздирало любопытство. Ведь о его местонахождении сейчас знали только Джулия и мистер Рэй. Значит, посылка, скорее всего, от них. Но вряд ли они стали бы присылать ему книги и сменное белье. Вероятно, там что-то, что может помочь ему выбраться из тюрьмы. Но только это что-то тщательно замаскировано под невызывающий подозрения предмет. «Может, тет твоя жена вещички передала?» поинтересовалась любопытная надсмотрщица. — Я не женат, честно ответил молодой человек. — Ну что за жизнь? — рассмеялась охранница. — Как симпатичный и неженатый, так завтра на виселицу. — Никакой радости простым женщинам. — Типун вам на язык, — обиделся Джереми. — Меня ложно обвинили, и ни до какой виселицы дело не дойдет. — Ага, где ты я это уже слышала, — хмыкнула его собеседница. «Кажется, от всех твоих предшественников, которые сейчас уже переехали на тюремное кладбище». Она, хохоча, скрылась за дверью. Молодой человек недовольно посмотрел ей вслед. Но его сейчас больше занимали не шутки конвоирши, а содержимое таинственной посылки. На оберточной бумаге было четко прописано, что передача предназначалась Джереми и был указан адрес тюрьмы. А вот об отправителе сведений не имелось. Поняв, что упаковочная бумага не несет на себе никакой полезной информации, молодой человек без сожаления порвал ее и бросил на пол в скомканном виде. Под ней оказалась обычная картонная коробка. Джереми с интересом открыл ее и обнаружил зеркало. Подобная находка его крайне удивила. Посылки не было ничего, кроме плоского зеркала в непримечательной темной раме. Молодой человек понадеялся найти какую-то записку, но ее внутри не оказалось. Джереми принялся задумчиво вертеть странный подарок в руках, надеясь отыскать какую-либо подсказку. Сперва в отражении он увидел себя, находящегося в мрачной полутемной камере, а затем... Зеркальная поверхность решила сыграть с ним мрачную шутку. Его собственное лицо вдруг сделалось неестественно бледным. Черты заострились, глаза стали полуприкрытыми, на видневшихся из-под век белках отчетливо проступили красные следы мелких кровоизлияний. А на шее появилась мрачная веревочная петля. В зеркале Джереми разглядел самого себя, только что повешенного на виселице. Подобное зрелище ему, естественно, не понравилось. От неожиданности он выругался и бросил зловещее зеркало прямо на пол. По всем правилам логики и законам физики оно должно было разбиться или хотя бы дать трещину. Но отражение даже не дрогнуло. Молодой человек понял, что такую вещицу ему могли прислать только в качестве угрозы либо насмешки. И, скорее всего, именно загадочному отправителю он был обязан своими злоключениями. Но разгадка не заставила себя долго ждать. Страшный образ повешенного исчез с зеркальной глади, а вместо него появился силуэт худого мужчины в старомодной шляпе, сильно надвинутый на лоб так, чтобы было сложно разглядеть его лицо. Отражение незваного гостя казалось словно окутанным туманом. Чтобы его рассмотреть, приходилось напрягать глаза. «Зеркальщик!» — невольно воскликнул Джереми. Кажется, его ушлая подружка оказалась права. Колдун не умер. Но почему так вышло? Неужели молодой человек сделал что-то не так? «Где-то ошибся в обряде, хотя имело ли смысл сейчас это анализировать? Главное, его враг жив, и с ним нужно как-то справиться, что будет крайне затруднительно сделать, находясь в тюрьме». «Приятно, когда тебя узнают с одного взгляда», — ухмыльнулся зеркальщик. Голос его звучал еле слышно. Он был каким-то бесцветным, и безэмоциональным, как шелест листьев. Джереми даже пришлось опуститься на корточки, чтобы лучше расслышать. А еще молодой человек своей интуицией как-то почувствовал, что его противник очень слаб. Он не сможет сейчас выкинуть какой-то страшный фокус, например, выпрыгнуть из зеркала и убить. Нет, он с трудом способен оставаться в отражении и поддерживать этот разговор. «Я, признаться, восхищен тем, как ты сумел найти мое слабое место и напасть на меня!» Тихо продолжил он. «Ты почти убил меня!» «Почему же ты жив?» — усмехнулся Джереми. Он был как-то не слишком напуган, потому что понимал, что прямой угрозы от зеркальщика сейчас не исходят. Да и стоит ли чего-то бояться тому, кто и так уже находится в тюрьме и приговорен к виселице? «Я потратил много времени, чтобы изучить магию зеркал», — так же еле слышно проговорил колдун. И «Я знал, что в какие-то моменты бываю уязвим. Конечно, я не ожидал, что ты сумеешь практически уничтожить меня. У тебя бы все вышло, если бы я заранее не продумал план отступления на такие случаи». Молодой человек вздохнул. Ему ужасно надоела вся эта тягомотина с зеркалами, и этот неубиваемый враг тоже. «Но если ты сумел спастись, то зачем явился ко мне?» перебил он. «Чтобы выразить свое восхищение? Спасибо, это лишнее». «Не совсем». На лице мага промелькнуло что-то похожее на тень усмешки. «Я хотел сказать, что своим тюремным заключением и дальнейшим походом на виселицу...» — Ты обязан мне. — Очень мило, — поморщился Джереми. Я и сам об этом догадался. Можно было не тратить энергию и деньги на все эти дурацкие посылки. Ты хотел отомстить? — Отомстил, молодец. Но не сомневайся, что я не собираюсь безропотно дожидаться казни. Я выйду отсюда в ближайшие дни. Молодой человек демонстративно встал и пересел на кровать, оставив зеркало валяться на полу. специально, чтобы зеркальщику приходилось максимально напрягаться, чтобы быть услышанным. «Не думай, что это будет так просто», — гнул свою линию колдун. «Но если ты даже выпутаешься, то я устрою тебе новые проблемы. Я просто превращу твою жизнь в ад за то, что ты со мной сделал». «Понятно. А я сейчас возьму и разобью это зеркало об стену». Раздраженно ответил Джереми, которому надоело выслушивать все эти угрозы. «Или отдам его обратно конвоиру. Попрошу, чтобы она его выкинула». «Постой!» — неожиданно забеспокоился зеркальщик. «Я устроил тебе все эти неприятности, но я могу мигом тебя от них избавить». «Да ты что!» — усмехнулся молодой человек. «И чего ради ты станешь это делать? Ты же так хотел мне отомстить!» «Ты не смог меня убить!» но я оказался в заточении. Мое убежище — это и моя ловушка. Я не могу выбраться на волю, — холодно пояснил колдун. Вытащи меня отсюда, и я прекращу тебя преследовать. Мы будем квиты. Все по-честному. По твоей вине я застрял здесь. Освободи меня, и я навсегда оставлю тебя в покое. Где здесь? — заинтересовался Джереми. «В этом зеркале ты слышал про такое место, как Квайт Таун? Его еще романтично называют «тридцатая параллель тишины». «Нет», — честно ответил молодой человек.